Илья Ильф и Евгений Петров Одноэтажная Америка. И снова Одноэтажная Америка. Путевые заметки Ильфа и Петрова Одноэтажная Америка вышли в свет в 1937 году, более 70 лет назад. Осенью 1935 года Ильф и Петров были командированы в Соединённые Штаты как корреспонденты газеты Правда. Трудно сказать, чем именно руководствовалось высшее начальство, посылая сатириков в самую гущу капитализма. Скорее всего, от них ждали злобной и уничтожающей сатиры на страну Кока-Колы, но получилась умная, справедливая, доброжелательная книга. Она вызвала живой интерес у советских читателей, до той поры не имевших даже приблизительного представления о североамериканских Соединённых Штатах. Дальнейшую историю книги не назовёшь простой. Её то издавали, то запрещали, то изымали из библиотек, то копировали части текста. Как правило, одноэтажная Америка включалась в многие собрания сочинений Ильфа и Петрова, отдельные издания появлялись редко, как бы чего ни вышло. Существует всего два издания с Ильфовскими фотоиллюстрациями. Замечательно, что пришло время, когда желание повторить путешествие Ильфа и Петрова вызвало к жизни документальный телесериал "Одноэтажная Америка" Владимира Познера. Он задумал этот проект 30 лет назад. Кроме сериала, мы получили книгу путевых заметок Познера и американского писателя, радиожурналиста Брайана Кана с фотографиями Ивана Урганто. В сериале, достойном всяческих похвал, чувствуется уважение к оригиналу. Владимир Познер постоянно ссылается на Ильфа и Петрова, зорко подмечая черты сходства и различия в жизни Америки тогда и сейчас. Известно, что телесериал Познера вызвал большой интерес в Соединённых Штатах. А я с удовольствием обнаружила, что многие мои знакомые соотечественники под влиянием сериала перечитывают старую одноэтажную Америку. Нынешняя Америка очень интересуется своей историей. в том числе временем, которое отразилось в книге Ильфа и Петрова. Совсем недавно в нескольких американских университетах с успехом прошли выставки американских фотографий Ильфа. А в Нью-Йорке вышло в свет издание «Американское путешествие Ильфа и Петрова» рассказ о путешествии двух советских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова 1935 года, 2007-й. Это перевод огоньковской публикации 1936 года с многочисленными Ильфевскими снимками. Добрый взаимный интерес всем идёт на пользу. Впрочем, современная Америка продолжает оставаться одноэтажной. Александра Ильф. Ряд фамилий и географических названий даётся в соответствии с современным написанием. Часть 1. из окна двадцать седьмого этажа Глава 1. Нормандия. В 9:00 из Парижа выходит специальный поезд, отвозящий в Гавр пассажиров в Нормандию. Поезд идёт без остановок и через 3 часа вкатывается в здание Гаврского морского вокзала. Пассажиры выходят на закрытый перрон, поднимаются на верхний этаж вокзала по эскалатору проходит несколько зал, идут по закрытым со всех сторон, сходным и оказываются в большом вестибюле. Здесь они садятся в лифты и разъезжаются по своим этажам. Это уже Нормандия. Каков её внешний вид, пассажирам неизвестно, потому что парахода они так и не увидели. Мы вошли в лифт, и мальчик в красной куртке с золотыми пуговицами, изящным движением нажал красивую кнопку.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 В свою каюту мы поднялись по лестнице, сплош покрытой не сгораемым каучуковым ковром светло-зелёного цвета. Таким же материалом обут слоны коридоры и вестибюли парохода. Шаг делается мягким и неслышным это приятно, но по-настоящему начинаешь ценить достоинство каучукового водностила во время качки. Подошвы как бы прилипают к нему. Это правда не спасает от морской болезни, но предохраняет от падения.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 Когда её хоть немного качает, а в тихую погоду это колоссальная гостиница с роскошным видом на море, которая внезапно сорвалась с набережной модного курорта и со скоростью 30 миль в час поплыла в Америку. Глубоко внизу, с площадок всех этажей вокзала, провожающие выкрикивают свои последние приветствия и пожелания. Кричали по-французски, по-английски, по-испански, по-русски тоже кричали.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 Топо людей в Нормандии ещё не привыкли, и каждый рейс трансатлантического колосса вызывает в Гавре всеобщее внимание. Французский берег скрылся в дыму пасмурного дня. К вечеру уже блестели огни Саутгемптона. Полтора часа Нормандия простояла на рейде, принимая пассажиров из Англии, окружённую с трёх сторон далёким, таинственным светом незнакомого города. А потом вышло в океан, где уже начиналось шумное возняние видимых волн, поднятых штормовым ветром. Всё задрожало на корме, где мы помещались. Дрожали палубы, стены, иллюминаторы, шезлонги, стаканы на дуговалником, сам увалник. Вибрация прохода была столь сильной, что начали издавать звуки даже такие предметы, от которых никак этого нельзя было ожидать.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 Мы насчитали сотню различных звуков, которые издавала наша каюта. Нормандия отделала свой десятый рейс между Европой и Америкой. После одиннадцатого рейса она пойдёт в док. Её корпус разберут, и конструктивные недостатки, вызывающие вибрацию, будут устранены. Утром пришёл матрос и наглухо закрыл иллюминаторы металлическими щитами. Шторм усиливался.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 поминутно поправляя съезжающие из доски фигуры. Ещё двое, упёршись ногтями в подворотке, следили за игрой. Но кто ещё, кроме советских людей, станет в штормовую погоду разыгрывать отказанный ферзевой гамбит? Так оно и было. Симпатичные ботвиники оказались советскими инженерами. Постепенно стали заводиться знакомства, составляться компании, а роздали печатный список пассажиров Среди которых оказалась одна очень смешная семья: мистер Бутерброд, миссис Бутерброд и юный мистер Бутерброд. Если бы до Нормандии ехал маршак, он, наверное, написал бы стихи для детей под названием Толстый мистер Бутерброд. Шли в Гольштрем, шёл тёплый дождик и в тяжёлом, оранжерейном воздухе ожидалась нефтяная копоть, которую выбрасывала одна из труб Нормандии. Мы отправились осматривать пароход. Пассажир третьего класса не видит корабля, на котором он едет. Его не пускают ни в первый, ни в туристические классы. Пассажир туристического класса тоже не видит Нормандии, ему тоже не разрешается переходить границы. Между тем, первый класс это и есть Нормандия.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 подсвечены зелёными электрическими лампами и торговая площадь с универсальным магазином и спортивные залы, где пожилые лысаватые господа, лёжа на спине, подбрасывают ногами мяч, и просто залы, где те же лысаватые люди, уставшие бросать мяч или скакать на александровской деревянной лошадке, дремлют в расшитых креслах.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 Иногда их выводят прогуливать на специальную пралабу, тогда они нерешительно лают, тоскливо глядя на бурный океан. Мы спустились в кухню. Десятки поваров трудились у семнадцатиметровой электрической плиты. Ещё десятки и потрошили птицу, резали рыбу, пекли хлеб, воздвигали торты. В специальном отделе изготавливалась кошерная пища.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 и запела. Она пела известную песенку: "Говори мне о любви", но так тихо и плохо, что нежный призыв никем не был услышан. В середине песни девица неожиданно убежала со страды, закрыв лицо руками. На истраде появилась другая девица, ещё более измождённая. Она была в глухом чёрном платье, но босая. На лице её был написан ужас.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 и возможно большой, гремящий, ещё совсем непонятный. Пассажиры сошли по закрытым сходдям в таможенный зал, проделали все формальности и вышли на улицу города, так и не увидев корабля, на котором приехали. Глава вторая. Первый вечер в Нью-Йорке. Таможенный зал в пристани French Line велик,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 Нам понравилось, но смотреть на него мы не стали. Скорее на улицу, в город, в грохот. Занавески на окнах трещали от свежего морского ветра. Мы бросили своё пальто на диван, выбежали в узкий коридор, застланный узорным бобриком, и лифт мягко щёлкая полетел вниз. Мы значительно посмотрели друг на друга. Нет, это всё-таки событие. В первый раз в жизни мы идём гулять по Нью-Йорку. Тонкий, почти прозрачный, полосато-звёздный флаг висел над входом в наш отель. По другую сторону улицы стоял полированный куб гостиницы Waldorf Astoria. В проспектах она называется лучшей гостиницей в мире. Окна "Лучший в мире" ослепительно сияли, а над входом висели целых два национальных флага. прямо на тротуарии и обочины лежали завтрашние номера газет. Прохожие нагибались, брали Нью-Йорк Таймс или Гэрэлд Трибьюн и клали 2 цента на землю рядом с газетами. Продавец куда-то ушёл. Газеты были прижаты к земле обломком кирпича, совсем так, как это делают московские старухи-газетчицы, сидя в своих фанерных киосках. Цилиндрические мусорные баки стояли на углах перекрёстка. Из-за дома Бака выбрасывалось громадное пламя. Как видно, кто-то швырнул туда горящая кура и нью-йоркский мусор, состоящий главным образом из газет, загорелся. Прированные из стены Уолдорф-Астори осветились тревожным красным светом. Прохожие улыбались, отпуская на ходу замечания. К месту происшествия уже двигался полицейский с решительным лицом.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 В Нью-Йорке мы прожили месяц подряд и всё время куда-то мчались со всех ног. При этом у нас был такой занятой деловой вид, что сам Джон Пирпонт Морган младший мог бы нам позавидовать. При таком темпе он заработал бы в этот месяц миллионов 60 долларов. Итак, мы сразу помчались Мы проносились мимо огненных вывесок, на которых было начертано Кафетери или United Cigars или Drug Soda или ещё что-нибудь такое же привлекательное и пока непонятное. Так мы добежали до 42-й улицы и здесь остановились. В магазинных витринах 42-й улицы зима была в полном разгаре. В одной витрине стояли семь элегантных восковых дам с серебряными лицами. Все они были в чудных каракулевых шубах и бросали друг на друга загадочные взгляды. В соседней витрине дам уже было 12. Они стояли в спортивных костюмах, опиршись на лыжные палки. Глаза у них были синие, губы красные, а уши розовые. В других витринах стояли молодые вонякены с седыми волосами или чистоплотные восковые господа в недорогих, подозрительно прекрасных костюмах.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 и в Ривниаполе, и в Одессе, и такой же у него был нерадостный вид, какой имеют эксплуататоры уличных телескопов во всём мире. Луна виднелась в промежутке между двумя шестидесятиэтажными домами, но любопытный, прильнувший к трубе, смотрел не на Луну, а гораздо выше. Он смотрел на вершину Empire State Building, здание в 102 этажа. В свете луны стальная вершина Эмпайра казалась покрытой снегом. Душа холодела при виде благородного, чистого здания, циркующего как брус искусственного льда. Мы долго стояли здесь, молча задрав головы. Нью-йоркские небоскрёбы вызывают чувство гордости за людей науки и труда, построивших эти великолепные здания. Хриплое ревелье газетчики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 казалось, вот-вот люк раскроется, и оттуда вылезет Мефистофель и, откашлевшись, запоёт басом прямо из Фауста. При шпаге я и шляпа с пером, и денег много, и плащ мой драгоценен. И мы снова устремились вперёд, оглушённые криком газетчиков. Они ревут так отчаянно, что по выражению рисково, надо потом целую неделю голос лопатой выгребать.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 Не видно ни звёзд, ни луны, свет реклам затмевает всё. Молчаливым потоком несутся автомобили. Витринах среди кляч этих галстуков вертятся и даже делают сальто маленькие светящиеся ярлыки с ценами. Это уже микроорганизмы в космосе бродвейского электричества. Среди ужасного голдежа спокойно и нищий играет на саксофоне. Идет в театр джентльмен в цилиндре. Рядом с ним обязательно дама в вечернем платье с хвостом. Как лунатик движется слепеть со своей собакой поводырем. Некоторые молодые люди прогуливаются без шляп. Это модно. Сверкают под фонарями гладко зачесанные волосы. Пахнет сигарами и дренными, и дорогими. В ту самую минуту, когда мы подумали о том, как далеко мы теперь от Москвы,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 Оно довольно тускло светило и не делало никаких прыжков. Громадный полицейский стоял, прислонившись к стене дома. Над его широким, повелительным лицом сиял на фуражке серебристый герб города Нью-Йорка. Заметив неуверенность, с которой мы шли по улице, он направился к нам навстречу, но не получив вопроса, снова занял свою позицию у стены, величавый и подтянутый представитель порядка. Из одного древнего домишка донеслось скучное, прескучное пение. Человек, стоявший у входа в домик, сказал, что это ночлежный дом Армии спасения. Кто может ночевать здесь? Каждый, никто не спросит его фамилии, никто не будет интересоваться его занятиями и его прошлым. Ночлежники получают здесь бесплатно постель, кофе и хлеб. Утром тоже кофе и хлеб. Потом они могут уйти. Единственное условие — надо принять участие в вечерней и утренней молитве. Пение, доносившееся из дома, свидетельствовало о том, что сейчас выполняется это единственное условие — мы вошли внутрь. Раньше, лет двадцать пять тому назад, в этом помещении была китайская курильня опиума. Это был грязный и мрачный притон.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 В обшарпанном зальце на скамьях, спускавшихся амфитеатром к небольшой эстраде, остолбенно сидели 200 ночлежников. Только что кончилось пение, начался следующий номер программы. Между американским национальным флагом, стоявшим на эстраде, и развешанными по стенам библейскими текстами прыгал как паяц румяный старик в чёрном костюме.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 если не больше. Он прищёлкивал пальцами, иногда хрипло хохотал, пел духовные куплеты и закончил с большим подъёмом: "Так споёмте же, братия!" Снова раздалось скучное, прескучное пение. Начлежники были страшни. Почти все они были уже не молоды, небритые с потухшими глазами, они покачивались на своих грубых скамьях. Они пели покорно и лениво.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 Споемте же, братья, во славу кофейного бога!» И глотки, которые уже полвека извергали только ужасную ругань, сонно заревели во славу Господа. Мы снова шагали по каким-то трущевам и опять не знали, где мы. С молниями и громом мчались поезда по железным эстакадам над земной железной дороги. Молодые люди в светлых шляпах толпились у аптек, перебрасывались короткими фразами,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 громадностью, богатством и нищетой.